Хранительница карт «Ты научишься рисовать, и скоро!» — улыбнулась Ола. «Почему ты так думаешь?» Мне стало неловко, но я все-таки выдавила из себя то, что давно мучает. «Иногда мне кажется, что сколько ни старайся, все зря, ничего не выйдет. Уж если не умеешь, то и не умеешь». «Неправда!» — мягко остановила меня Ола. «Рисовать можно научиться!» И ты научишься, уж поверь мне. Почему ты так уверена? Я уже целый год рисую и рисую. И я видела многих мечтающих стать художниками. Но такую одержимую, как ты, вижу впервые. Одержимую? Да, одержимую. Когда ты все свои мысли, поступки выстраиваешь только из этой цели — научиться рисовать, вся твоя жизнь подчинена этому. Я посмотрела на Олу. «Чем одержима ты?» Чуть не сорвалось у меня с языка, потому что она говорила так, будто у нее тоже есть какая-то цель. Но я промолчала. Это ведь может быть очень личное. Но она поняла. «Чем одержима я?» Она посмотрела мимо меня, в окно, туда, где взбухли на черемухах гроздья белых цветов. «Морем». «Морем?» Сначала слово показалось мне знакомым, будто из давних снов или сказок. Но тут же я поняла, что нет, оно просто похоже на что-то привычное, как бывают похожими на наши иностранные слова. Что такое морем? Ола горько усмехнулась. Море. Море. Вы даже не знаете, что это, а я каждый день только и думаю о том, чтобы вернуться. Вижу вас нах. Иногда выхожу из дома, и вдруг чувствую в воздухе запах моря, и тогда кажется, что оно близко-близко, за поворотом в конце переулка, что стоит пройти еще пару кварталов, и оно обрушится на тебя всей синевой и бесконечностью. Вам запретили говорить, думать и знать о море, но оно живет в каждом из нас, будто маяк, будто напоминание, что есть простор и свобода. Про кого ты говоришь? Вы. спросила я шепотом ола пугала меня Прожители жителириаеллы когда я попала сюда уже никто не знал о море его искоренили из памяти вычеркнули из словарей сожгли книги и картины где оно упоминалось сделали все чтобы люди думали что мир так мал что заканчивается у северных холмов и реки нет не заканчивается конечно вспыхнула я есть другие города я сама жила в другом городе только уже «Не помню. Есть столица, есть много чего, наверное, и реки есть другие, и даже горы». «Да», — уже ласково сказала Ола. «Только море для вас нет. Можешь спросить у своей тетушки. Если она не испугается, то расскажет, как его искореняли из памяти. Она, наверное, была совсем малышкой тогда». «Но зачем? Что такого в этом море? Что это?» «Это...» «Много-много воды, соленой воды, разноцветной воды без конца и края». «И что?» — не понимала я. «Ну, вода. Наша река тоже бывает большая, когда в горах тает снег. Никто же ее не запрещает. Там водится много прекрасных рыб и животных, морские коньки, дельфины». Быстрыми, стремительными штрихами Ола нарисовала на листочке странную закорючку с пузиком и круглым глазом. Море — это бесконечный горизонт, это... Знаешь, я даже не могу тебе объяснить. Море — это свобода. Когда человек встречается с морем, что-то переворачивается в его душе, понимаешь? Ну, как же тебе объяснить? Конечно, море — это просто большое-большое, просто огромное озеро. Но вместе с тем... Звякнул колокольчик. Ола побледнела и замолчала. Но это был просто покупатель, самый обычный. Она указала мне на дверь. Потом, мол, договорим, иди. Я кивнула ей и вышла из лавки. Если говорить про море запрещено властями, то лучше даже не думать о нем при посторонних. Но я сама не могла больше думать ни о чем другом. Весь вечер я ловила момент, чтобы спросить про море у тети. но так и не поймала, а просто бухнула за ужином. «Тетя, а что такое море?» «Вообще-то моя тетя ужасно храбрая. Это только с виду она вся такая пугливая, хрупкая и нежная. На самом деле я знаю, что она очень отважная. Но тут она не просто испугалась, она как-то противно испугалась. Побледнела, приложила палец к губам, вскочила и прикрыла дверь». Шепотом спросила. «Где ты услышала это слово, Элоиз? Откуда ты его знаешь?» «Просто услышала на улице. Двое мужчин говорили». «Нам надо помолиться за них. Вставай». Она выдернула меня из-за стола, и мы бухнулись на колени перед иконой святой Рианеллы. Тетя быстро прошептала защитную молитву. «Я не помню случая, чтобы тетя прервала ужин по какой-либо причине». Не знаю, кто эти мужчины, но будем надеяться, что им повезет. И никто, кроме тебя, их не услышал. Господи, да кто же говорит о таких вещах среди бела дня на улице? Они что, иностранцы? Не знаю, нет. А что это? Море. тш не хватало еще мне за тебя молиться, Элоиз. За то, что вот так легко срывается с твоих губ, запросто можно закончить жизнь в тюрьме. Просто за слово? Да, моя дорогая, просто за слово. Слово, которое запрещено произносить, писать, передавать каким бы то ни было способом под страхом смерти. Но что оно значит? Ты помнишь? Нет. Грустно улыбнулась тетя. Мне было года три, когда его запретили. Я бы и не запомнила, если бы отец не унес на сожжение мою любимую книжку с картинками. Она называлась «Отважный кораблик». Но про что там было? Я уже не помню. на утро я отправилась к Оле вместо школы. Но лавка была закрыта. На двери висел замок. Но ставни... Ставни были приоткрыты, хотя я точно знаю, что Ола всегда их закрывает. Свои расписные ставни. Что-то тут не так. Я заглянула в окно. Противный горький страх сполз по спине от макушки к пяткам. В лавке всё было перевёрнуто вверх дном. Истоптанная бумага валялась на полу. Баночки с красками, кисти, мальберты всё свалено в кучу, будто для большого костра. Будто здесь был обыск. Меня затошнило. Где Ола? Я никогда этого не делала раньше, но сейчас Решилась. Я нырнула в подворотню, поднялась по пожарной лестнице до чердачного окна и скользнула внутрь. заскрипел под ногами голубиный помёт. Взметнулась пыль, воркование смолкло, и тут же снова началось. Я нашла люк и спустилась по лесенке. Сначала на второй этаж, где были комнаты. Хорошо ещё, все на работе, никто меня не заметил. Потом на первый в лавку. Лавку, в которой совсем недавно был обыск или погром. Я застыла в дверях черного хода, а потом медленно подошла к прилавку, за которым еще вчера стояла Ола и тоской говорила мне о море. Даже листочек, на котором она нарисовала эту закорючку с пузиком м -м, морского конька. Он еще лежал на прилавке, этот листок, и притягивал взгляд. И я увидела, что она успела нарисовать рядом с коньком еще кое-что. Мостик и холмы. Северные холмы. Были они нарисованы наспех, и в последнюю секунду карандаш сорвался, оставляя длинный росчерк словно ее схватили и потащили. Но все равно абрис холмов невозможно было не узнать. И морской конек. Будто Ола хотела оставить мне зашифрованное послание. «Иди в холмы, и будет тебе море». Ага, конечно. Только холмов мне и не хватало. Я скомкала бумажку и сунула в карман. Прошла по осколкам. Узнала в них фарфоровых кошек, которые стояли на полке и улыбались кошачьими улыбками. Среди всего того, что раньше продавалось у Олы, а сейчас ненужным мусором громоздилось посреди лавки, я увидела украшение. Подвеску на кожаном шнурке. Всё та же смешная закорючка с пузиком и круглым глазом. Морской конёк. Странное название для рыбки. Он был сделан из какого-то незнакомого материала, тонкой пластинки, переливающейся молочно-белой с сине-зелено-розовыми переходами. Его я тоже сунула в карман и выбралась из лавки. Значит, холмы? Если Этьен ходил туда, значит, и я могу. И сделать это? Придется одной. Не могло быть и речи, чтобы идти через единственный мост. Меня кто-нибудь да увидит, как Катрина увидела Этьена. Значит, придется переплыть реку. Плавать я умела. Не помню, чтобы кто-то меня учил. Я просто умела и все. Но не поплывешь ведь в одежде. Река у нас узкая, но глубокая, бродов нет. Тогда я сделала вот что. Я взяла с собой запасной комплект одежды, завязала в узел, зашла, насколько смогла, в воду напротив нашего тайного места. Там были кусты на берегу, и прохожие не увидели бы меня. И со всей силы бросила одежду на другой берег. Получилось. Я быстро переплыла реку, торопливо переоделась и спрятала мокрую одежду в кустах. Теперь самое сложное. Кого мне искать в этих... чёртовых холмах. Старик вышел мне навстречу, как только я прошла мимо зарослей каких-то колючек. Вышел, преграждая мне путь палкой и смотрел на меня жуткими бесцветными глазами. Он так смотрел, будто хотел меня съесть, заглотить всю целиком. Но почему-то я не боялась. Я до сих пор не могу объяснить то внезапное свое бесстрашие. Старик был желтый, высохший, лысый. Ветхий мешок с дырками, заменявший ему одежду, болтался как на палке с перекладиной. Такие жгут в праздник окончания всех войн. Старик сам был, как эта палка. Я видела на голом плече ожог. Длинный. Наверное, он тянулся через всю грудь. Он смотрел, не мигая, и молчал. И я поняла, что говорить надо мне. Говорить быстро и по делу, иначе погонит, если не съест. Здравствуйте. Ола. Художница, у нее лавка на Коврижной улице. Ее арестовали вчера. Я так думаю, что арестовали, но я не уверена. У нее в лавке был обыск, а ее самой нет, нигде нет. Она мне оставила... «Вот!» — я протянула старику скомканный листок. «Вы знаете, что с ней? Где она? За что ее арестовали? Она же просто художница!» Я чувствовала, что если он не ответит мне прямо сейчас, то у меня начнется истерика. Старик молчал. «Она говорила мне про море. Про него нельзя говорить. Может, нас подслушали? Почему ее нет? В лавке ужас, что творится!» кто вы где ола ола хранительница карт прохрипел вдруг старик не отрывая глаз от листка если они найдут ее дом если найдут карты будет плохо не только ей всем но ей Хуже всех. Сейчас у них нет против нее ничего. Но стоит им найти карты и, поверь, ей не избежать виселицы. Что же делать? Меня трясло. Мне было так страшно, как никогда в жизни. Но я могла и не спрашивать, потому что уже сама поняла, что надо делать. — Я не могу просить тебя об этом, — сказал старик. — Ты всего лишь ребенок, случайно попавший в эту историю. Иди домой и забудь сюда дорогу. — Я должна прийти к ней домой, да? Надо забрать карты раньше них. забудь Рявкнул он с такой силой, что я отскочила. Но взгляд его тут же потеплел, и он сказал мягче. «Это не твое дело, девочка». «А Олу? Тоже забыть? Скажите мне, где она живет. Меня никто не заподозрит. Я сумею». «Если бы я знал, где она живет». Хранительница она, на то и хранительница, чтобы никто не знал, где ее найти. Не знаю, и хорошо, что не знаю. Иди с миром. Он заковылял прочь. «Подождите!» — крикнула я, и крик мой будто повис в воздухе. «Вы что-нибудь знаете о бытие Негарте?» «О бытиение Старик чуть повернул голову. «Никогда о таком не слышал». Я стала вспоминать все, что Ола говорила мне о себе. Я живу в лучшем месте в Рионеле. У меня такой вид из окна. Каждое утро я добегаю до реки и стою там на берегу, слушаю, как просыпается день. Когда я возвращаюсь с работы, мне все время хочется достать альбом и рисовать, так красиво солнце садится, и верхушки деревьев в соцком парке золотые и рыжие. Я покупаю яблоки у Сары. У нее лоток около моего дома, как раз напротив аптеки. Знаешь? На следующий день я опять лезла через чердачное окно в чужой дом. Комната, где жила, если я всё правильно вычислила, Ола, была маленькая, но очень светлая, с огромным почти во всю стену окном, из которого была видна река и кусочек северных холмов. Здесь тоже уже кто-то побывал. Погрома, как в лавке, не было, но искали тщательно и неторопливо. Сразу видно. Что же они искали? Что? Я осматривала комнату, не сходя с места. Узкая кровать, стол с красками, набросками, обломками карандашей, кисточками. Стул, кухонный столик с маленькой плиткой, кружкой и пакетиком сушеных яблок. На полу полосатый коврик. Скучные полосатые обои, какие-то слишком пестрые для этой комнаты, будто чужие, будто не отсюда. Мне подумалось, что Ола, видимо, снимала эту комнату у строгой хозяйки. Это она разрешила ей переклеить обои? Сама Ола выбрала бы что-нибудь более лёгкое, светлое, воздушное, чтобы комната казалась ещё светлее и больше. Она же художник. А потом я увидела морского конька. Крохотного такого. И даже не совсем похожего на конька-то, если не знать, что искать. Но я-то знала. У меня который день в кармане лежал такой же, на шнурке. Конёк был нарисован на обоях у самого косяка двери. и хвостик его задорно указывал вдоль стены. Я положила руку на стену и на ощупь поняла. Почувствовала, угадала, что между обоями и стеной есть еще что-то. И вряд ли это предыдущий слой обоев, который поленились отодрать от стен перед ремонтом. Я потихоньку начала отрывать первый лист. Медленно-медленно, нежно-нежно, как только могла. да Я уже поняла, что пёстрые, полосатые, такие неуместные в этой комнате обои, прячут что-то важное. И испортить резким движением это неизвестное что-то никак нельзя. Что же там за ценность такая, что её спрятали вот так? Никому же в голову не придёт ощупывать обои. И тот, кто не работает с бумагой, не поймёт, сколько здесь слоёв. Я была мокрая насквозь от пота. лосатые обои были приклеены каким-то особенным клеем. Они отходили довольно легко и не оставляли следов на внутреннем слое. И когда мне удалось снять все эти обои со стены, я увидела, что комната Олы была обклеена картами. Картами Рионеллы и ее окрестностей. Картами со множеством пометок. Как попасть в северные холмы четырьмя способами, кроме известного мне? Как подняться к дворцу наместника, минуя все патрули и заставы? И как покинуть Рианеллу, чтобы тебя никто не остановил? Два года я искала Олу, ждала Этьена и прятала карты. Два года я жила, как маленький трусливый кролик, который вздрагивает от каждого шороха. С тетей я никогда больше не говорила ни про море, ни про то, почему нам запрещено знать о нем, ни о северных холмах. В холмы я тоже больше не ходила. Карты лежали в мансарде, где жил Этьен. Я положила их туда, засунула в щель между шкафом и стеной, чтобы в случае чего, если за мной придут, как за Олой, я бы могла все свалить на этиена Все равно он больше сюда не вернется, и мы ничего не сможем о нем рассказать. Ну, сдавали комнату какому-то художнику. Ну, так что с того? Никто за мной не пришел. Мне было душно и тесно здесь, в этом платье, в этом доме, в этом городе. Тетя, почему мы не можем уехать отсюда? Здесь наш дом, — ответила она просто. Но ведь уехать нельзя. Уехать было нельзя. Это нам с первого класса долбили. Мы живем в лучшем городе, мы защищены высокими стенами от всего, что творится за пределами Рианеллы, от варварства и распутства. Нам дарована такая защита и множество привилегий за то, что мы ценой жизни наших отцов и братьев сдержали натиск дикарей, которые полчищами шли на страну с островов. Мы герои. «Почему мы как пленники?» «Тш-ш-ш! Хватит, Элоиз! Чем старше ты становишься, тем несноснее твои вопросы. То море, то... Ох, все, хватит!» «А если я захочу уехать? Ну, вдруг!» «Ты прекрасно знаешь, что для этого нужно!» «Нужно было специальное разрешение, которое выдавал только сам наместник». одному единственному выпускнику школы в год. Если вдруг он захотел бы учиться в каком-нибудь другом городе, а не в процветающий лучший в мире Рионелле, где есть прекрасный университет, где вас научат всему-всему, что вы хотите знать и что может принести пользу нашему городу, который и так без конца. Но на самом деле, почему? Я не знаю. Они ведь впускают сюда, если очень-очень надо, и выпускают тех, кто приехал. Мама приезжала и уезжала, и Этьен... «Господин Этьен, Элоиз?» «Ну, господин Этьен, почему нельзя уехать мне?» «Потому что ты живешь здесь!» Разъярилась вдруг тетя. «Никто тебя не выпустит! Ты собственность этого города! Ты...» «Но я родилась не здесь!» Закричала я в ответ. «Меня насильно привезли сюда, заставили тут жить! Я не их собственность, я не хочу тут оставаться! Я родилась не здесь, я не отсюда!» Это была истерика, конечно. Слишком много всего накопилось во мне. И вопросов, и страхов тоже. Тетя это поняла. Она крепко обняла меня, прямо связала своими объятиями, прижала к себе. И я долго рыдала в ее худое плечо. Рыдала, рычала, выла и визжала. Она боялась, что меня кто-нибудь услышит. Мало ли. Потом я успокоилась. И кала от слез. И она принесла мне воды. Помогла умыться и уложила спать. Она сидела рядом со мной. Гладила по волосам. Пятно моих слез темнело на ее платье. И вдруг она спросила. — Что ты помнишь из своего детства, Элоиз? — До того, как очутилась здесь. Я прикрыла глаза. — Что я помнила? — О, очень многое. Они все удивились бы, если бы знали, как много я помню о себе Дарианеллы. — Я помню папу. Веселого и бородатого. — как он подкидывал меня в небо. Я визжала, мама смеялась и просила не кидать слишком уж высоко, а то я легкая, и меня может унести ветер. Я помню одну улицу, очень красивую, всю в зелени, на ней много фонтанов. Я помню маму, которая смотрит на папу с такой нежностью, что я не могу этого вытерпеть и бросаюсь к ней, чтобы и мне досталось немного ее любви. Ах, как много! Много я помню. Помню и не хочу забывать. Тёте, я говорю. Мы жили в каком-то красивом доме. В чудесном городе. Мне кажется, там всегда тепло. Хотя так, конечно, не может быть. У нас на балконе цвели розы. Мама поливала их по утрам из жёлтой лейки. По вечерам... Мы гуляли по такой широкой улице с фонтанами, и папа покупал мне яблоко в карамели, а мама... «Ты плачешь?» «Тетя!» «Ах, Элоиз, как же я хочу, чтобы ты вернулась туда!» «Хотя бы ты!»